Мемуары врача второго участка Васильевской части Эммануила Эммануиловича Борна «На своем веку повидал я много разнообразных фокусов. Служба врача при участке подразумевает, что перед твоими глазами проходят такие чудеса, каких и сам гофман никогда не видывал. Доктор имеет в виду не автора сказочек, а составителя знаменитого учебника судебной медицины, однофамильца и, впрочем, тоже немца. Мне бы, конечно, засесть за мемуары, да описать их подробно. Тогда книжица выйдет изрядная, произведет на общество впечатление изумительное. Господину Чехову да такое расти и расти. Да знаете, Николай, все как-то лень взяться. Да и кому это все нужно? Вот вы спрашиваете, что же тогда случилось у меня в медицинской? Да уж, случилось. Все время возвращаюсь в своих воспоминаниях к тем счастливым денькам. Кстати, не хотите пропустить рюмашку? Ну, как знаете, а я не откажусь. Ваше здоровье. Ох уж этот спиртуозус. Пристрастился, знаете ли. Значит, вот как было. Над анатомическим столом из цельной плиты мрамора висела стосвечевая электрическая лампочка под жестянкой абажжура. Чтобы тела на металлических полках не портились, у меня хранились бруски льда. Закладывал их по секциям стеллажей, а те, что не влезли, держал складом под мешковиной. Даже летом такая холодина стояла, что полицейские накидывали шинель. Так вот, стоим мы, значит, с господином Лебедевым в этой поморозни и холода совсем не ощущаем. Чайком с коньячком балуемся. Угощаюсь приятным напитком, а сам думаю, это какое же везение привалило». Мне, скромному участковому врачу, посчастливилось ассистировать звезде российской экспертной криминалистики, самому великому Лебедеву. Скажу вам, Николай, что он действительно производил незабываемое впечатление. Клеянчатый фартук на величественном пузе болтался, как передничек горничной, а фарфоровая чашечка выглядела в его лапе игрушкой». «Теперь таких изумительных личностей вы не найдете». выродились совсем. А Лебедев был скала. Аполлон Григорьевич отличался отменным здоровьем, обожал жутчайшие сигары красивых женщин и брал от жизни все. Но мало кто знал, что балагур, произносящий роскошные тосты, занимается вскрытием трупов, определением ядов и поиском причин смерти жертв разнообразных преступлений. Лет 20 назад он принял активное участие в создании первого в России антропометрического кабинета при департаменте полиции. Там проводились измерения и фотографирование преступников по системе альфонса Бертильони, именуемой Бертильонажем. Замерив человека по 11 параметрам, его фотографировали анфас, профиль и составляли учетную карточку. С помощью бертильонажа Аполлон Григорьевич выявил несколько преступников, живших под чужими именами. А еще Лебедев живо интересовался новинками криминальной науки, особенно дактилоскопией. В Европе дактилоскопия уже стремительно вытесняла бертильонаж, а у нас с начала века появилась лишь пара обзорных статей. Лебедев начал снимать отпечатки пальцев и пытался сам построить систему их распознавания. Одним словом, великий человек. Ну, что-то я увлекся. Вы сами все это не хуже меня знаете. Так вот, попиваем гусарский чаек. Тут меня Лебедев спрашивает. «Ну и что вы думаете, Эммануил Эммануилович?» «Прямо вот так, как равного». «Мне, конечно, польстило, отвечаю с почтением, надо разносторонне обдумать». А он мне «Что тут думать? Сами все видите. Крайне интересный случай, да. Не закурить ли нам по сигавке? У меня отличные». Тут я, признаться, смутился. По инструкции категорически запрещено курение в любых помещениях участка, особенно во врачебной части и мертвецкой. Так ведь Лебедев курил такие особые сигарки, что даже в мертвецкой вынести их дух нелегко. Думаю, ладно, ради такой чести вытерплю и на себя все возьму. Спасло меня появление господина Ванзарова. Считаю необходимым сказать об этом малоприятном господине следующее. Ах да, вам же, Николай, говорить бесполезно. Для вас, Ванзаров, свет в окошке. «А сколько вас гонял?» «Ладно, ладно, не обижайтесь». «Зашел ваш обожаемый Ванзаров, не здрасте, ни до свидания, а сразу с порога. Что, нашли?» Господин Лебедев не растерялся, а простыню, обнажив тело до пояса, на котором свежие следы вскрытия уже зашиты суровой ниткой. «Прошу к нашему столу!» Ванзаров смотрит искоса и спрашивает. «Отогревали?» «Вечно от вас поступает лежалый товар», — отвечает ему. «Только не в этот раз. Тело не успело окоченеть. Почти что теплое». «Когда же мистер дипломат умер?» «Если судить по температуре тела часа два назад». «То есть, когда его пристав обнаружил, он был еще жив?» «В том-то и дело, что нет». «Аполлон Григорьевич, что за загадки? Вижу в Анзаров сердится». «Пока не могу сказать. Одно наверняка. У погибшего была ненормально высокая температура тела, что, как подозреваю, помогло ему продержаться до утра». «Это все?» «Лебедев мне подмигивает». «Ну как, коллега, расскажем этому наглому господину, что мы нашли?» «Мне-то что? Я вежливо молчу. Лебедев продолжает». «Начнем с того, что вас должно больше всего интересовать. Причина смерти.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 Нет даже признаков обморожения. Такое впечатление, что здоровый организм выключили, будто фокусник приказал «умри», и кролик послушно сдох. В таком случае, обрадуйте, что удалось установить. В желудке найдены следы жидкости, поступившие туда незадолго до смерти. Яд? В том-то и дело, что нет. Перед самой смертью он пережил нервное возбуждение, которое привело к резкому увеличению физических сил. «Это вы про застывшую улыбку?» «Это я про то, что перед кончиной он скакал, как горная козочка, и парил в небесах от радости». Лебедев помахал руками, изображая птичку. «Прямо сказать, довольно массивная птичка точно не взлетит». «Улыбнуться я не посмел». «А потом его выключили и оставили умирать на льду?» спрашивает Ванзаров. «Именно так». совсем помрачнел господин Ванзаров. не обрадовали его новости выходит что дипломат вел себя крайне странно и зачем на невский лед поперся вот пусть и мучается над загадкой господин лебедев заметил смущение его и говорит поверьте это беспокоит и меня если появилась жертва которая умерла непонятным образом я могу сделать вывод что тут он ко мне обращается «Помогите-ка мне, коллега!» «Кто-то нашел способ убийства, при котором не остается улик», — говорю. «Вы представляете, что это значит?» — закончил он. Ванзаров даже поклонился, чего от него не ожидал, и говорит. «Благодарю, Аполлон Григорьевич, сделали подарок под Новый год». «Мы с доктором Борном всегда рады вам услуживать», — отвечает криминалист. Это только начало чудесных сюрпризов. Взгляните-ка сюда!